Но, увидев, что ничего не получается, развернувшись спиной к двери, стала пинать ее ногами, при этом грозно рыча. «Соня, успокойся, куда ты собралась?» — вопросительно посмотрела на нее. «Весь дом спит. Идем, я тебя уложу в кроватку. Хочешь сказку, расскажу и или песенку спою. А чуть позже, когда папа проснется, пойдем на прогулку». «Ы-ы-ы!» Вот ведь девочка, повернувшись, показала пальцем на дверь. «Ы-ы!» Стало понятно, что говорить ее вряд ли удастся. Сонечка была очаровательной малышкой.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 Не обращая внимания на вой, понесла девочку к дому, твердо решив, что мне необходимо поговорить с ее отцом. Так больше продолжаться просто не могло. Быстро поднявшись по ступенькам, вошла в дом и, плотно закрыв дверь, опустила кричащую девочку на пол. прекрати а, -а, -а, -а Соня села и, подняв голову, завыла еще громче. Со стороны кухни выбежала горничная, приятная, миловидная девушка с красивым именем Весения. Ее прислала в это дом агентство по найму персонала. Она оказалась очень смышленной, шустрой и довольно приятная в общении, и Вильберт нанял ее, как и повара, говорливую женщину по имени Таврия, которая готовила просто восхитительно. Если честно, лорд хотел расширить штат прислуги до нескольких человек, но я заявила, что сидеть без работы не смогу, и двух помощников по дому вполне хватит. Вильберт, тяжело вздохнув, был вынужден согласиться. Весенняя присела к Никсине. «Доброе утро, леди Лиза. «Доброе», — улыбнулась в ответ. Сколько раз тебе говорила, чтобы ты не кланялась? Да и вообще, зови меня просто Лиза». «Нет», — она покачала головой, — «лорду Ханту это не понравится». «Хотя бы, когда мы наедине, давай без этикета». Эти лорд леди ужасно утомляет. Девушка опять улыбнулась, а потом уточнила. «Почему маленькая леди плачет? А маленькую леди давно пора отшлепать за ее недостойное поведение». Я строго посмотрела на притихшую Соню, которая все это время прислушивалась к нашему разговору. да ух Тут же раздалось в ответ, чтобы плач слышали все, девочка подняла лицо к потолку. «У-у-у!» Сокнув, накачнула голову и посмотрела на горничную. «Весенняя, возвращайся к делам, да и я пойду. А Сонечка пусть посидит, поплачет и подумает над своим поведением». Плач перешел в жуткий вой. Девушка, ухмыльнувшись, поспешила вернуться на кухню, я же направилась к лестнице. у Тональность сменилась, но я даже не обернулась. Когда стала подниматься по ступенькам, за моей спиной наступила тишина а потом послышался топ от детских ножек. Сонечка, пыхтя, стала быстро шагать вверх, явно стараясь обогнать меня. Стало интересно, куда она направляется и что будет дальше, поэтому специально замедлила шаг. Тем временем девочка добралась до лестничной площадки и обернулась на меня. «Успокоилась?» — спросила у малышки. И тут произошло то, чего я вообще не ожидала. Соня села на пол и опять завыла громко, протяжно на весь дом. В этот момент дверь спальни Вильберта распахнулась, Лорд, заспанный весьма взволнованный, выскочил в коридор. Он был одет только в тонкие пижамные штаны серого цвета, демонстрируя подтянутый торс, широкие плечи и кубики на животе. Видимо, крик девочки разбудил мужчину, и лорд, перепугавшись, просто бросился на помощь дочери. «Лиза!» — увидев меня, он с явным облегчением выдохнул. «Что случилось?» «У меня ничего», — пожала плечами. «А вот у Сонечки очередные капризы. Ей с утра захотелось навестить Марси». «Что?» — в глазах мужчины появился неподдельный страх сейчас к дракону лучше не подходить это может быть опасным вот и я о чем согласно кивнула нам едва удалось укрыться от потока пламени но ведь в следующий раз удача может оказаться и не на нашей стороне лиза вильберт нахмурился а как соня очутилась на улице у у завыла девочка решив напомнить о себе у мужчина шагнул к дочери хотел ее поднять но ребенок зарыдал еще громче почему она плачет удивленно протянул он «Потому что кое-кто большая актриса и привыкла добиваться своего исключительно слезами», — ответила я. «О чем ты говоришь?» Бросив хитрый взгляд на ребенка, решительно обошла малышку и направилась к Вильберту. Вой за моей спиной стал чуть тише. Поравнявшись с мужчиной, взяла его под руку и шепнула. «Просто следуй за мной ничего не спрашивай». Лорд удивленно приподнял брови, но тем не менее позволил мне увлечь его в сторону своей спальни. «Лиза, что происходит?» — еле слышно уточнил он за нашими спинами послышался топ детских ножек, а затем Сонечка, обогнав нас, грохнулась посреди коридора и вновь завыла. «С ума можно сойти!» Качнул головой мужчина и строго уставился на дочь. «Леди София, твое поведение отвратительно! Боюсь, я должен буду принять меры!» Я насмешливо усмехнулась, когда девочка стала выть еще громче. Неофициальный тон отца, ни его угрозы на нее никак не подействовали. В силу своего возраста Соня просто их не понимала. «Тебе должно быть стыдно!» а раздалось в ответ. А, -а, а По растерянному лицу лорда стало понятно, что он просто не знает, как себя вести с ребенком, и поэтому решила ему помочь. Подняв малышку с пола, уже привычно ее встряхнула и рявкнула. «А ну-ка замолчи!» Соня всхлипнула и тут же прекратила рыдать. «С ума сойти!» — пробормотал Вильберт. «Ты повторяешься!» — улыбнулась в ответ. «Как тебе это удалось? Почему дочка перестала плакать? Я посмотрела на Сонечку, притихшую на моих руках, легонько подула ей на лицо и усмехнулась. «Вильберт, нам многое предстоит обсудить, но для начала надо одеться и позавтракать. Что скажешь?» Мужчина окинул беглым взглядом меня, одетую в халат, потом полуобнаженного себя и вздохнул. «Прости, я совершенно забыла о правилах приличия». А затем он развернулся и отправился в свою комнату. Бросив взгляд на малышку, улыбнулась. «Идем одеваться, маленькая капризуля. Чуть позже, когда мы все вместе позавтракали, и девочка благодаря моим стараниям увлеклась рисованием, Вильберт поинтересовался». Лиза, ты так и не ответила, как Соня оказалась во дворе. Малышка разбудила меня на рассвете и очень сильно рвалась на улицу. Если честно, спросоня и не сразу поняла, от чего она хочет и куда направляется, а когда осознала, едва успела. Лиза, Лиза, мужчина коризненно качнул головой. Так и до беды недалеко. Вот именно, кивнула я. Пока Соня такая маленькая, она не может спать одна. За ней нужен постоянный присмотр. Возможно, согласился Вильберт и задумчиво протянул. «Но ведь мне скоро отправляться на службу». А потом он посмотрел на меня. «Лиза, может, ты займешь смежную спальню с детской, и тогда малышка всегда будет у тебя под присмотром». «Смежная комната?» — с удивлением протянула я. «Дверь между спальнями закрыли магическим заклинанием после рождения Сони», — пояснил Вильберт. И тут я осознала, о какой комнате идет речь. Потрясенно посмотрев на мужчину, прошептала. «Ты столько лет хранил память о супруге». «В этом доме больше нет смежных апартаментов», — решительно заявил он. «Прошлое можно хранить глубоко в сердце, а сейчас надо думать о настоящем, поэтому сегодня же перебирайся в эту комнату». «Хорошо», — согласилась я. «И еще у меня есть вопрос. Какой? На данный момент у девочки роль подружки, выполняя домашний питомец. Но это совершенно неправильно. Суне нужно общение со сверстниками, чтобы учиться чему-то новому, в том числе и говорить. Может, в этом мире существует детский сад или школа для малышей?» Вильберт молча смотрел на меня, явно не понимая, о чем идет речь. «В моем мире есть специализированные организации, в которых с малышами занимаются воспитатели», — пояснила я. «Сиротский дом?» — нахмурился лорд. «Нет», — улыбнулась в ответ. «Как бы объяснить. В это учреждение многие по утрам приводят своих детей. Там с ними проводят занятия, кормят, укладывают спать, а вечерами детишки отправляются вновь по домам». «Лиза». В аристократических семьях с детьми индивидуально занимаются гувернеры и гувернантки, а учителя приглашаются в частном порядке. «А как дети между собой общаются?» — искренне удивилась я. «Бывают большие совместные пикники, праздники, воскресные завтраки, но мне после смерти жены было как-то не до этого». Мужчина сбился и замолчал. «Да и что тут говорить, когда и так все было понятно?» Погрузившись в свое горе, Вильберт совершенно забыл о дочери и ее воспитании, полностью доверив девочку няням своей любовь к ребенку он выражал в безмерном обожании крохи в выполнении всех ее прихотей. И в результате получил то, что есть. Гувернантки разбежались, не выдержав капризов разбалованной девочки. А единственная подружка малышки стал домашний питомец, который смог научить ее только рычать и фырчать. Но так не должно быть, и ситуацию нужно было немедленно исправлять. «Вильберт», — я вздохнула, — «время идет. соне растет, и ей необходимо общение со сверстниками. Ты разве сам не видишь, что она общается, как Марси?» Урчанием, мычанием, рчанием. У ребенка нет ненормальных игр, нет друзей. Мужчина бросил взгляд на девочку, которая черкала мелком по листу, просто закрашивая его и вздохнул. «Лиза, я тебя услышал. Мы обязательно устроим большой праздник на природе и пригласим детей. Но после того, как я выйду на службу, решу все твои текущие проблемы. Сейчас мне не до этого, и это не моя блажь, поверь». Понимая, что спорить бесполезно, я вздохнула и попросила. «Тогда организуй пока детскую площадку». Ребенку надо где-то играть, а то у малышки одно развлечение — будка ее лиловой подружки. — Детская площадка? — я подошла к Сонечке и спросила у нее. — Можно я возьму листочек и мелок? — малышка улыбнулась и кивнула. Схематично нарисовав детскую площадку, которая в принципе сейчас была во многих дворах, песочницу, горку, простенькую качельку протянула рисунок мужчине. — Вот здесь песок. Это горка. Можно сделать городок с башенками и лесенками, а еще установить батут. Вильберт долго смотрел на мой рисунок, а потом задумчиво протянул. «Конечно, можно попробовать нечто подобное устроить в нашем дворе, но...» «Тебе придется мне помочь». «С удовольствием», — кивнула я. «Ты станешь моим проводником. С помощью ментальной магии я воспользуюсь твоими знаниями и попробую воплотить их в реальность». «Это как?» — удивилась я. «Не пугайся», — Вильберт улыбнулся. «Тебе нужно просто довериться мне. Это в принципе несложно, но нужна полная сосредоточенность». «Хорошо, давай попробуем». «Идем». Мужчина поднялся за стола и посмотрел на дочку. «Соня лучше оставить здесь». Услышав свое имя, малышка, как заводная, тут же подскочила и бросилась к входной двери, четко давая понять, что оставить ее в доме не получится. «По-моему, у нее свое мнение на этот счет», рассмеялась я, прокомментировав ее поведение. «Соня может нам помешать», — качнул головой лорд. «Тогда займемся этим, когда ребенок уснет, а сейчас надо покормить Марси». Услышав имя подружки, девочка вцепилась за ручку входной двери, ещё сильнее, буквально повиснув на ней, как обезьянка. Приглянувшись с Вильбертом, вздохнула. «Кажется, Соня хочет тебе помочь». «Это плохая идея», — послышалась в ответ. «Ну тогда попробуй оставить ребёнка дома», — усмехнулась, прекрасно зная, что сейчас будет. И, кстати, я не ошиблась. Как только мужчина попытался отодвинуть малышку в сторону, раздался оглушающий вой. «Нет», — строго сказал Вильберт, приоткрыв двери. «Ты останешься дома». Но прежде чем он успел сделать хоть шаг, Соня рванула вперед. «Стой!» Мы помчались до гонку у лепетывавшей проказницы. Догнать малышку удалось только у домика Марси. Перехватив дочку, мужчина прижал ее к себе и закричал. «Да что же ты делаешь? Туда нельзя, понимаешь? Нельзя!» раздался вопль. у завыла Марси, а потом она несколько раз весом ударила по двери. Вильберт в отчаянии посмотрел на меня и вздохнул. «В этом доме меня хоть кто-нибудь будет слушаться?» Пожав плечами, забрала у него Соню, которая тут же притихла и вздохнула. «Выпускай, Марси, иначе это все плохо закончится». Мужчина распахнул дверь, и лиловый дракончик выскочил во двор, тяжело дыша. Бросив на лорда свирепый взгляд, она заметила нас и буквально подпрыгнула от радости. Но что сказать, когда меня весомо поднули в бедро, я едва устояла на месте. Зато Сонечка расплылась в улыбке и важно произнесла. «Ру!» Поправив одеяльце на спящей малышке, осторожно поднялась и, крадучись на цыпочках, направилась к входной двери. «Хнык!» — раздалось за моей спиной, испуганно замерев, медленно обернулась и бросила взгляд на кровать. Соня спала, продолжая всхлипывать во сне. С вышло из детской, плотно закрыв дверь и перевела дыхание. «Спит!» — поинтересовалась Весенняя, которая готовила для меня новую спальню и переносила вещи из одной комнаты в другую. «Тшш!» — автоматически зашипела я на девушку. Еле уложила. «Пусть поспит, а мы все немного передохнем». горничная понятливо кивнула. Сонечка сегодня была особенно в ударе. Она постоянно капризничала, то плакала, то смеялась и совершенно не слышала слова «нет». Если честно, она так утомила меня, что после обеда я ее моментально увела в спальню и стала укладывать спать. Девочка долго ревела, вернее, она орала, и это меня взбесило. Если честно, даже я, абсолютно терпеливый человек, едва не сорвалась и еле удержалась, чтобы не надавать ей по одному месту. «Присмотри за ней, пожалуйста», — попросила Весеннюю. «Конечно, леди», — горничная вновь присела в Книксине. Махнув на нее рукой, поспешила спуститься вниз. Вильберг ждал меня, удобно устроившись в кресле, вытянув ноги. Со стороны казалось, что мужчина дремлет, но едва я подошла, он моментально встрепенулся. «Уснула?» «Спит, ангел», — усмехнулась я в свою очередь уточнила. «А как Марси?» С трудом успокоила, загнав в домик. Если честно, она стала совсем неуправляемой. «Как и все в этом доме». — рассмеялась я. — Они с Соней действуют, как настоящая банда, — качнул лорд головы Подружки! — развела руками в стороны, потому что сказать больше мне нечего было. Не зная как, но девочка и питомец прекрасно понимали друг друга, общаясь на своем птичьем, и шалости у них были практически одинаковыми. Соня решила бегать, так Марси не отставала от нее. Если выли, то тоже одновременно, да и Вильберта они слушались одинаково. Они просто игнорировали все его «нет» и «нельзя». Вильберт окинул меня недобрым взглядом, но промолчал, потому что сказать что-то в ответ он не мог, ведь мои слова были правдой. Вздохнув, он встал и поинтересовался. — Ты готова заняться с детской площадкой? — Конечно. — Тогда идем. Он довольно ловко взял меня за руку, повел за собой во двор. Когда мы оказались на лужайке, Вильберт поинтересовался. — Где она должна быть расположена? Окинув взглядом зеленое поле, залитое солнечным светом, тыкнула в ту часть, которая находилась поблизости к зданию. — Здесь. — Почему? Тут же последовал вопрос. «Потому что именно в этом месте во второй половине дня будет тень от замка». «Верно подмечено», — согласился мужчина, а потом внимательно посмотрел на меня. «Лиза, тебе нужно сесть поудобнее и мысленно представить себе площадку в мелких деталях. Чем больше будет подробностей, тем достовернее все у нас получится, поняла?» «Да», — кивнула я и уселась на траву в позе лотоса. Вильберт сел позади меня и тихо шепнул. «Закрой глаза и просто представляй все в мелких деталях, поняла?» Да. А после я почувствовала прикосновение тяжелых и мужских ладоней к голове и легкий холод, который охватил меня. Закрыв глаза, представила себя на детской площадке, расположенной в моем дворе. Разноцветную горку в виде большого слона, спортивную секцию с яркими башенками на верхушках. Канат, сетку, круглый батут, на котором прыгали детишки. Не знаю, в какой момент вместо площадки я оказалась у пешеходного перехода, по которому шел темноволосый малыш с огромным воздушным шариком в руках.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 Подняв заплаканное лицо, судорожно вздохнула и моментально оказалась в сильных мужских объятиях. Меня будто укрыли от всего мира, и тут я окончательно разревелась.